Стеня же Бойко читала, считала и рассказывала любую историю из Ветхого Завета. В прежнюю пору такого образования было бы слишком достаточно для боярского сына. Но в наступившие зловредные времена оно оказывалось далеко неудовлетворительным. И Степан Васильевич пригласил какого-то пленного шведа для обучения немецкому разговору а парижанина, приехавшего в посольстве Шетарди, французскому. Долго мучились с Ваней швед и француз, и, вероятно, совсем бы не успели, если бы тут не помогла Стеня. При помощи ее Ваня, наконец, стал понимать любую немецкую или французскую речь и даже мог объясняться сам, тогда как Стеня очень быстро стала отлично понимать. Запоминая с изумительной памятью названия предметов и обороты речи, она передавала свои познания Ване, и он с ее слов усваивал легче, запоминал тверже. Ване иностранные языки понравились больше русского букваря, арифметики и закона Божия. Во-первых, потому что сами учителя не казались такими грозными, как отец иринарх, а во-вторых. Иноземная болтовня придавала ему некоторый вес в глазах няни-парани и ариши. Во всем доме говорили по-птичьему, как выражалась няня. Степан Васильевич, Наталья Федоровна, да главный коммердинер Терентий Карпыч, живший со Степаном Васильевичем за границей, то есть именно те лица, с которыми менее всего приходили в соприкосновение дети. Ване нравилось говорить со стеней и знать, что их никто не поймет, что некому передать и насплетничать. Конечно, из их разговора выходила такая дикая смесь, что и сами бы учителя ничего не поняли, но Ване до этого не было заботы, лишь бы понимала его стеня. Учебные занятия далеко не наполняли всего времени детей. Много часов им оставалось для игр, беганья, и придумывание различного рода проказ. Самым излюбленным местом Вани и стене был сад, тянувшийся за домом почти десятины на две. Никто из лиц, власть имеющих, не занимался садом, да и незачем. Это был не больше как обгороженный участок, весь почти заросший дикими деревьями, липами, дубами и березой, за исключением только небольшого уголка, занятого огородными грядами с различными овощами для домашнего потребления. В саду не было укатанных и убитых песком дорожек, не было бассейнов, клумб и подстриженных деревьев, зато по разным направлениям извивались заманчивые тропинки, густые деревья давали прохладу в летний зной, а в воздухе стоял несмолкаемый концерт. Величаво колыхались многолетние ветвистые дубы, и говорили странные речи, которым детское ухо прислушивалось с замиранием. В саду дети наслаждались без надзора няни и ариши полной свободой, играли в ладошки, причем Ваня бывал не кучером, как бы следовало по мужскому достоинству, а лошадкой, бойко управляемой стенью. Лазили по деревьям, отыскивали птичьи гнезда, бегали в перегонки. Изобретательницу и заводчицу всех проказ обыкновенно являлась Стеня, желания которой исполнялись Ванью безропотно, несмотря на ушибы, синяки и разорванное платье. Раз Стеня заметила на самой вершине громадного дуба гнездо, которого прежде не было или которого не замечала. «Ваня, Ваня, смотри, как высоко!» — лепетала она, указывая пальчиком на гнездо. «Видишь?» «Вижу. Ведь прежде его не было. Не было. Не было», — хладнокровно вторил Ваня. «А какое гнездо? Грачиное? Грачиное. Там должно быть теперь молоденькие грачи, такие маленькие. Как бы мне хотелось взглянуть на них». «Высоко. Видишь, на каких тонких ветвях. А внизу сучков вовсе нет. Не влезешь», — обсуждал Ваня. Попробуй, миленький, голубчик, попробуй! уговаривала девочка. Нечего и пробовать, не влезешь, упорно настаивал Ваня. Попробуй же, голубчик, ну для меня! Продолжала умолять стеня, глазки которой разгорелись от препятствия.